Наревелась, будто полегче стало. Стоит, задумалась, в рудничную сторону глядит. мест тут вроде полянки, кругом лес густой да высокий. А в рудничную сторону помельче пошел, время на закате. по низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место к руднику солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камушки на нем блестят. Катя это любопытно показалось, хотела поближе подойти, и шагнула. А под ногой схрупала Отдернула она ногу Глядит, земли под ногами нет Стоит она на каком-то высоком дереве На самой вершине Со всех сторон такие же вершины подошли В прогалы между деревьями Внизу видно травы да цветы И вовсе они на здешние не походят Другая бы на Катином месте перепугалась Крик виск подняла А она вовсе о другом подумала. Вот она, гора раскрылась, хоть бы на Данилушку взглянуть. Только подумала и видит, через прогалы идет кто-то внизу. На Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать-то хочет. Катя Свету не взвидела, так и кинулась к нему с дерева-то. Ну, а тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе. Верно, что блазнить мне стало Надо поскорее домой идти. Идти надо, а сама сидит да сидит. Все ждет, не вскроется ли еще гора. Не покажется ли опять Данилушка. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла. А сама думает, повидала все-таки Данилушку. Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел, избушка у Кати заперта. Он и притаился. Посмотрю, что она притащила. Видит, идет Катя, он и встал поперек дороги. «Ты куда это ходила?» «На змеиную», отвечает. «Ночью-то? Что там делать?» «Данилу повидать». Мастер так и шарахнулся. А на другой день по заводу шепатки поползли Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на змеиную ходит, покойника ждет. Кого еще завод не подожгла, с малого-то ума. Малого ума. Братья и сестры прослышали, опять прибежали. Давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит. Это думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут. А мне за перводелку столько отвалили. Почему так? Братья слышали про ее-то удачу. И говорят, случай счастливый, счастливый вышел. вышел, о чем, чем тут быть? говорить? Таких, отвечает, случаев не бывало. Это мне Данила сам такой камень подложил и узор вывел. Братья смеются, сестры руками машут. И впрямь рехнулась. Надо приказчику сказать, как бы в самом деле завод не подожгла. Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то давать Только вышли, да и сговорились. Надо, Надо за Катериной глядеть, глядеть куда пойдет... Сейчас за ней бежать. А Катя проводила родню, дверь заперла, да и принялась новый-то камешок распиливать. пилец до да загадывает. Коли такое же издастся, значит, не поблазнила мне. Видала я Данилушку. Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, Увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставни. И девица. И сон ее не берет. Наказание с девкой. Отпилила Катя досочку. Узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала Схватилась, да и побежала куда-то Сестра за ней Дорогой-то постучалась к братьям Бегите, дескать, скорей Выбежали братья, еще народ сбили А уже светленько стало Глядят, Катя мимо гумешек бежит Туда все и кинулись А она, видно, и не чует, что народ за ней Пробежала рудник Потише пошла в обход змеиной горки Народ тоже призадержался Посмотрим, дескать, что она делать будет Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, О лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево. оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась. И темно еще тут. Катя и думает, видно, я в гору попала. Родня да народ той порой переполошились. Куда она девалась? Сейчас близко было и не стала. Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой. Там не видно, там не видно, там не видно. А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила, походила, да и закричала. «Данила, Данила отзовись! отзовись!» По лесу голка пошел. Сучья запостукивали. «Нет его, нет его, нет, нет его. его!» Только Катя не унялась. «Данила, отзовись!» Пой опять. Нет, нет, нет. Его. Нет, нет, его. нет. нет, его. нет, нет его. Катя снова. Данила. А завись.